Глава сорок пятая. На самом деле ничего я, конечно, не планировала и не собиралась с ним никуда ехать. Я Андрея совсем не знаю. С Матвеем хоть тоже не очень хотелось, но так было надо. Мы жили все же в одном доме, и мой опекун желал, чтобы я добиралась вместе с его сыном обратно из школы. Но в душе так ярко загорелось желание сделать назло Матвею и уехать с Андреем, просто чтобы утереть ему нос, что он о себе возомнил. Что за приказу он отдает и мне? Я не прислуга. Я переводила взгляд с Андрея на Матвея и обратно, решая, чего больше мне хочется – поехать домой или утереть нос в одному братику, возомнившему себя королем. — Ты глухая? Иди в машину, я сказал. Снова обратился ко мне Матвей, враждебно скинув руку Андрея со своего плеча. В голове полыхали верки от гнева и обиды на поведение Матвея. Решение было принято. — Я с ним поеду, — заявила я и подошла к Андрею, взяла его под руку. — Чего? — возмутился Матвей и попытался меня ухватить за руку и вернуть на место. — Да не хватай меня, — сказала я, прячась за спину Андрея. — Хочешь домой? Вали. Я сама доберусь, не маленькая. — А ты останешься с ним? — уставился Матвей на меня. — Да, а что? — «Надо разрешение спросить у тебя, можно ли мне завести парня и гулять с ним?» «Парня?» «Да, парня. У тебя же тоже есть девушка, да?» «Нет». «Ну и зря. Заведи». «Поехали, Андрей». «Ага». Мы оба повернулись спиной к Матвею и отправились к машине Андрея. «Слушай, классная тачка», оценила я авто, двери которого разблокировал парень. Она в самом деле была ничего. В марках я не разбиралась, Но мое чувство прекрасного благосклонно оценило глянцевый черный цвет явно дорогой окраски седана премиум-класса. Значит, Андрей тоже не из простых смертных. Впрочем, это было ясно еще, когда он в гости к Матвею пришел. Матвей не стал бы общаться с нищебродами типа меня. — Рад, что тебе нравится. Матвей тоже сел в машину с водителем. Очень громко хлопнул дверью и уехал. Мы тоже выехали на дорогу. — И еще я рад, что ты передумала. Улыбнулся Андрей мне, умело управляя автомобилем. Я вяло улыбнулась, кинув на него беглый взгляд. Когда мы остались одни, и выпендриваться перед Матвеем стало больше не нужно, то мне стало некомфортно. Ведь изначально я не планировала проводить время в компании малознакомого парня. Уже искала повод отвезти меня домой, но пока ничего правдоподобного в голову не приходило. Куда едем?» — спросил Андрей. «Может, в кафе? Мороженое любишь?» Мороженое люблю. Незнакомых парней не очень. Но, может, и стоит развеяться немного и посидеть часик в кафе. Распрошу Андрея, что там у них случилось. Интересно ведь, почему два, судя по тому, что Андрей даже бывал в доме Матвея, закадычных друга вдруг перессорились. Не могла же явиться причиной я. Да, мороженое люблю, ответила я. Давай в кафе. Клубничное? Нет, шоколадное. — Хм, интересный выбор. — Почему? — Выбор как выбор. — Все девчонки обычно выбирают клубничные. — А я не все девчонки, — ответила я и гордо откинула волосы за спину. — Пусть сразу понимает, что его штучки и флиртушки, которые он наверняка проделывал с другими, со мной работать не будут. — Ты точно не все, — улыбнулся Андрей и глянул на меня с уважением. — Куплю тебе самое вкусное. И самое шоколадное мороженое. Спасибо. Когда мы уже подъезжали к кафе, телефон в моей руке ожил. Входящее сообщение. Номер неизвестный, но я открыла его. Немедленно возвращайся домой. Иначе я тебе устрою такое. Это был Матвей. Больше никто подобное не написал бы мне. Но чего он опять мне приказывает, словно барин своей крепостной? Что случилось? Кто там пишет? Андрей попытался заглянуть в мой телефон. Наверное, он видел, как вытянулось мое лицо от наглости Матвея. Но я не хотела его вмешивать в это и закрыла диалог. Никто. Все в порядке. Точно? Да. А что? У тебя просто такое лицо стало? Испуганное, что ли? Да нет. Никто меня не пугал. Ну, ладно. Но если что, ты скажи. Может, я помочь смогу? Если что, скажу. Я ответила это чисто, чтобы закрыть ненужный мне диалог. Впутывать Андрея в эту историю я не собиралась, конечно. Мы вышли из машины и направились в кафе. Стало немного беспокойно. «Матвей ведь, вос... Матвей ведь в самом деле будет на мне отрываться за этот мой поступок. Но я не могу жить по его указке и делать все только так, как хочет господин. Я ему не рабыня. Я постаралась отмести негативные мысли и сосредоточиться на мороженом которые мне успели принести. Мы уже заняли столик и сделали заказ, который теперь стоял на столе. Новая СМС от Матвея снова нарушила мой покой.